Ты — моя светлая мечта. Опять в пути, опять дорога. Бегут пейзажи за окном. Я посмотрю на наши фото, И будто снова мы вдвоем. Глаза в глаза, твоя улыбка, Одно дыхание на двоих. Любви хрустальные обрывки И дикий нежности порыв. Ах то чарующее время, Оно стремительно ушло оставив памятное фото и бесконечное тепло. Я заглушаю боль потери, и, опустив педали в пол, я еду вдаль еще быстрее, сквозь грустных мыслей коридор. Мечты уходят горделиво, но ты останешься всегда. Есть бак, где черпнешь торопливо, и он уж пуст, вода ушла. А есть колодец, он бездонный. В нем нет начала, нет конца. Вот ты, колодец тот огромный, Ты моя светлая мечта.